Глава 28. восьмая «Плохой, хороший дворянин» Вот уж какой философии я не ожидал от одинокого, замкнутого в себе парня, так именно такой, о человечности. Но он тут же нахмурился, бросил вилку на стол и хотел было дрожащей рукой снова наполнить свой бокал. Стекло уже звенело от стука бутылки о край резного бокала, когда Максимилиан вдруг остановился и поставил емкость на место. Я терпеливо ждал, пока он закончит ее рассматривать. «Да что это я в самом деле?» — глухо произнес он. «Совсем уж невежливо». Мне показалось, что он общается с бутылкой коньяка. но хозяин поместья встал и, слегка пошатываясь, направился на кухню, откуда притащил пару тарелок с едой и поставил на моей стороне стола. «Извини», — добавил Максимилиан, — «с утра немного накатила грусть. Я тоже решил накатить. Ешь, тебе надо набираться сил и восстанавливаться». «Угу», — кивнул я с набитым ртом. Восстановление отнимало много сил, и есть хотелось прямо не по-человечески. «Спасибо!» «Не стоит. Я всю ночь думал о том, что ты вчера говорил, про вот эти вот свои цели и планы, и решил, что тянуть не стоит. У меня просто камень с души упал, когда я это услышал. В таком состоянии он мог сказать все, что угодно, вплоть до отказа. Забыл и все тут». Но он оказался честным. Кое-чему тебе все равно предстоит научиться. Во-первых, тебе, скорее всего, придется в будущем подписывать документы. Во-вторых, если будешь общаться с равными себе, то есть с такими же дворянами, то некоторые просто обожают вспоминать своих великих прапра, -пра, даже если они жили триста лет тому назад. Между прочим, вдруг отвлекся он. Наши ученые выяснили, что к седьмому колену дальние родственники на бумаге не являются родственниками биологическими. Ты знал это? Угу, снова кивнул я, уминая второй бутерброд. Хорошо, с образованием проблем нет. Так о чем я? А, родословная. Он снова вскочил, метнулся к шкафу в темном углу и вытащил оттуда тонкую тетрадь, больше похожую на брошюру. «Это моя!» Я раскрыл ее примерно посередине. Состояла она всего из нескольких листов плотной желтоватой бумаги. Разве что некоторые листы были чуть белее других. Их явно добавили позже. Каждый лист уделялся человеку целиком. Фотография в зрелом или не очень возрасте, некоторые явно заменялись. «Вообще за этим всем надо следить. И когда большие семьи собираются вместе...» Приятно привозить новые фотографии раз в несколько лет. Или когда человек умер. Максимилиан ткнул пальцем в разворот. А вот это мой дед. С побледневшей черно-белой фотографии сурово смотрела бородатая личность, которая даже с бумаги могла просверлить глазами насквозь. Под фото были пропечатаны линии для внесения информации, и про деда мелким почерком кто-то, явно не сам Максимилиан, оставил пару слов. Оборот посвящался родственным связям. Кому-то он приходился дедом, братом, дядей, свекрам и так далее. Список выглядел внушительно. На последней странице расположилась фотография последнего Абрамова. Здесь ему было лет 12, не больше. Но в детстве он больше походил на меня, чем сейчас. «Здорово, правда здорово», – вырвалось у меня. «Я тоже когда-то мечтал о такой штуке». «Значит, скоро твоя мечта сбудется». После завтрака он немного пришел в себя и притащил различные документы. В основном это были своеобразные товарные чеки, которые он подписывал. Витиеватая буква «А» давалась мне труднее всего. Особенно много сложностей было из-за толстой авторучки, а еще потому, что большую часть своей жизни я стучал по клавиатуре. Первая подпись вышла настолько отвратительной, что Максимилиан даже присвистнул. «Тебе что, и пальцы ломали?» «Нет», — ответил я, сжав зубы, — «у тебя слишком сложная подпись». «Да что в ней сложного?» — воскликнул он, наклонился через плечо, дыхнув на меня перегаром. и в несколько легких движений оставил точную копию подписи с документа. «Учись! Я не хочу, чтобы ко мне потом мчались с и спрашивали, что за дела творятся в поместье и почему я, не я!» «А как же ты будешь расписываться?» Вдруг задался я вопросом. «У меня много вариантов, неофициальных!» Барон оставил рядом с подписью еще парочку, которые выглядели совсем иначе. Нельзя сказать, что расписывался один и тот же человек. «Со мной проблем не будет, а тебе надо тренироваться». В таких тренировках прошла половина дня. Изучить тонкую тетрадь родословной труда не составило. Ровно до того момента, пока Максимилиан не потребовал запомнить еще и родственные связи. «Свихнулся, что ли?» – взорвался я. «Там же сотни человек». «Это мелочь, но важная». Заведешь ты разговор с кем-нибудь и между делом спросишь, а не ваша ли бабка была на свадьбе моего деда? Это же полнейшая чушь. За окном уже темнело, и мы опять сидели за столом с едой. Ты прав, чушь, но оставляет хорошее впечатление. А если кто-то спросит тебя о том же, но ты ответишь «не помню» или «не знаю», будешь невеждой, с соответствующей репутацией. Следующий день, когда выяснилось, что раны мои почти полностью затянулись, затребовав суммарно две большие банки мази, мы провели на воздухе. Максимилиан был в отличном расположении духа, показал стоило и пару добротных жеребцов. «Не скажу, что это отличная порода, но своих денег стоит. По сто за каждого отдал». «Всего?» – удивился я. «Так вроде бы недорого». «Золотом!» – добавил он, поглаживая одного из коней по гриве. «В мастях, надо понимать, ты тоже не разбираешься!» «Нет!» «Смотри!» И он принялся объяснять, чем отличается гнедой конь от вороного жеребца. Лошади завораживали своим видом и грациозностью. Максимилиан рассказывал об отметинах, разном цвете и размерах, как отличить породу хорошую от плохой. В этом мире я уже не первый раз стоял так близко к лошади, но тогда, после званого ужина, я не ощущал той энергетики, а сейчас чувствовал. Давай прокатимся, если ты в состоянии, конечно. Разумеется, я был в состоянии и чрезмерно уверен в себе, поэтому, когда гнидой понес в первый раз, едва не выпало с седла и чуть не ткнулся в ветку. Не слишком густой лес был хорош для лошади. но ездоку приходилось постоянно пригибаться и уклоняться, чтобы не получить сосновой веткой по лицу. «Езда дается тебе лучше, чем подпись», рассмеялся мой двойник после поездки. Однако его жутко разочаровало то, что я не умею фехтовать. Такого разочарования в его лице я не видел прежде и даже подумал, что теперь уж точно считаюсь для него человеком второго сорта. Он показывал разные стойки и удары, используя те сабли, что висели у него над камином. Первое время я побаивался, вспоминая, как поскользнулся и случайно проткнул человека. Но потом уверенность вернулась. Мне даже начало все это нравиться. Следующим утром мы тренировались в подделке его подписи. Потом была поездка на лошадях, а ближе к вечеру – фехтование. Зажившие раны меня почти не беспокоили. разве что иногда тянуло жеребер. На четвертый день с утра я снова застал его пьяным. На этот раз бутылка была пуста на три четверти, и Максимилиан едва сидел за столом, постоянно совешиваясь и мотаясь, как кукла. Я взял на себя обязанности повара и быстро наклепал бутербродов с остатками куриного филе, что лежало нарезанное пластинами в холодильнике. Но в результате от еды он отказался, и я ел в одиночестве. «Мне нужно на воздух!» — выпалил вдруг Максимилиан, тараща глаза. Не переодевшись, временами сгибаясь, он направился к выходу из дома, петляя как заяц. Я поспешил за ним, не вымешиваясь. Барон стремился к стойлам, но вел себя так, что убил лошади шарахнулись от него. «Помоги!» — прохрипел он, указывая на своего воронова. «Ты уверен, что тебе это надо? Может, лучше вернемся в дом?» Я попытался его отговорить. «Нет!» — он резко рубанул ладонью в воздух. «Исключено!» — и ткнул пальцем в сторону лошади, так что та снова дернулась и заржала. «Или ты передумал меня покупать?» а? Он агрессивно шагнул в мою сторону, раздувая от гнева ноздри. «Хорошо, хорошо!» — смирился я, вывел его жеребца и помог Максимилиану сесть. Тот едва не перевалился на другую сторону, и конь явно чувствовал, что с наездником что-то не так. Но барон пустил коня галопом сразу же, как только я отпустил поводье. Да что с тобой сегодня? крикнул я ему вслед и выпустил гнедого Германа. Догнать резвого Воронова вместе с опытным, пусть и не наездником, оказалось не так легко. Но после нескольких кругов по территории поместья, в основном по лесам, лошади выдохлись, и Максимилиан остановился. Что ты творишь? Не удержался я, сблизившись с бароном. Что на тебя нашло? Не знаю. Он смотрел виновато, нервно дергая поводья. Честное слово, не знаю. Что-то увлекся малость. Барон покачнулся и начал заваливаться назад. Я дернулся к нему, стараясь подхватить, забыв, что тоже сижу на лошади. Гнедой, ощутив рывок, метнулся вперед, взяв резкий старт. Едва удержавшись в седле, я все же не смог сесть нормально. Да еще и барон что-то крикнул позади меня. Я все пытался обернуться, но не мог выбрать подходящий момент, а конь уносил меня все дальше в лес. Глухой звук падающего тела донесся до меня внезапно. Уставший Герман не мог гнать дальше и притормозил сам, а уже становить его я был в состоянии. Накинув уздечку на сук невысокой сосны, я направился назад. Вороной стоял на месте, и я отлично видел его. Он склонил голову над лежащим ничком бароном. Я подошел ближе. Вороной ткнулся носом в руку Максимилиана. «Ноги мои стали ватными». И я, ковыляя на них, как на костылях, остановился, но никак не мог заставить себя присесть. «Макс!» — позвал я его, чувствуя себя немного глупо, потому что звучало мое собственное имя. «Эй!» Он не шевелился, и я рискнул перевернуть его на спину. Голова его наклонилась под неестественным углом, противно скрипнув поломанными шейными позвонками. Поперек носа и щеки шел заметный след от удара толстой веткой. Зато сэкономил. Пронеслось у меня в мозгу, и тут же стало противно от этих мыслей.